ТРАКТИР И РЕБЁНОК Если на остров приходит сильный шторм, то это не проходит бесследно. Мужчины с трубками, папками под мышкой, в аккуратных ботинках медленно передвигаются среди дневного тумана и, прищурив глаза, делают измерения, отмечая направление ветра и опасность падения. А потом, зафиксировав результаты на разлинованной бумаге синей ручкой, они отправляются пить кофе. А если мирное море решает тихонько пробраться сквозь водоросли, то никто и не замечает, что с каждой стороны пропадает немного песка. Что море незаметно оставляет за собой пустоту. С каждым годом Хальсон становился более узким. Две параллельные вселенные гравийные дороги из водорослей, камня, песка и зарослей дерезы сокращались синхронно и незаметно. А сама гравийная дорога начала тонуть в сорняках, которые жили в постоянном страхе оказаться под колесами машины. Чаще машин по гравийной дороге ступал только одинокий ребенок, убегающий ночью с пустой сумкой, чтобы наполнить ее доверху и скорее вернуться домой. Руальд заглянул в холодильник и почесал голову. Он был почти уверен, что там стояли две упаковки с запеченным картофелем, а не одна, Он был также уверен, что перед сном ставил лимонад на полку. Он посмотрел вокруг и никаких других признаков вторжения на кухню трактира не обнаружил. Сначала он думал, что кто-то из гостей тайком заходит на кухню ночью, чтобы взять себе что-то перекусить. Но было кое-что, что не укладывалось в эту схему. Вторжения происходили регулярно, иногда с промежутком в несколько дней. Потом он обнаружил, что пропадает не только еда. Не хватало разных забавных мелочей. Как-то утром он не смог найти игральные карты, хотя точно помнил, что накануне вечером оставил их на кухонном столе. В другой раз повар сказал ему, что не досчитался одной кастрюли. Подобные случаи повторялись, но найти виновного так и не удалось. Конечно, это мог быть и сам повар, но Рольд слабо в это верил. На кузена это было не похоже. Рольд даже не мог представить себе более надежного человека, чем этот талантливый кулинар, и отказывался верить в то, что кузен рискнул бы своей работой, променяв ее на мелкое воровство. Повар спокойно относился к тому, что из кухни что-то пропадало. Он просто смеялся. Сказать, что кухня и склад были у него под контролем, и что он знал, где что лежит, было бы преувеличением. По правде говоря, он подозревал, что это Рольд пробирается на кухню ночью, и доедает оставшиеся с вечера. Он шутливо намекал об этом Рольду, тот отнекивался, повар начинал смеяться, и на этом все заканчивалось. Кто же это тогда был? Кому могло прийти в голову красть со склада остатки еды, карты, ручки, содовую, тунец в консервной банке? И как ему это удавалось? В ту ночь в трактире практически не было гостей, оставшихся на ночь. поэтому Роальд исключил возможность того, что вор один из постояльцев. Роальд вышел из кухни на лестницу, спустился на пару ступеней вниз в небольшой коридор, а оттуда на склад. Он не сразу обнаружил пропажу нескольких рулонов бумажных полотенец, упаковок с крекерами, банок с очищенными томатами, колбасы, банки с медом, несомненно большой короб печенья и пузырчатой упаковочной пленки». Да-да, упаковочная пленка совершенно точно лежала в углу в большой картонной коробке, в которой им привезли отпариватель, а сейчас пленке и след простыл. Упаковочная пленка? Да кому она нужна? И перчатки, в которых Рольд раскладывал замороженные продукты, тоже пропали. Он пошел было обратно к коридору, но вдруг остановился, заметив маленькое вытянутое окно. Оно было, как обычно, полуоткрыто, чтобы помещение немного проветривалось. «Нет, в такое маленькое окно невозможно пролезть, это исключено». Следующие две недели кухня была закрыта. Впервые за 20 лет повар наконец-то решил взять отпуск. Он уехал с женой на материк и сказал рольду что может вернуться и раньше, если вдруг им станет скучно. Отпуск повара пришелся, кстати. Холл и еще пару комнат на втором этаже как раз нужно было покрасить и немного отремонтировать. И поскольку обстоятельства так удачно сложились, Роальд решил ненадолго закрыть трактир. Он решил, что сам справится с ремонтом, вдобавок сэкономит. Если вдруг потребуется помощь, он знал, к кому может обратиться. Гости были рады помочь, только бы их любимый трактир скорее вновь открылся. А если Роальд еще и пивом их угостит? Но Роальд решил, что хочет побыть один и все сделает сам. Внезапно ему в голову пришла отличная мысль. Рольд достал мешок с мукой, поставил его на кухонный стол и решил, что перед сном будет рассыпать её на пол очень тонким слоем. Утром следующего дня он подметёт пол, а заодно и проверит, был ли кто-то на кухне ночью. Ничего страшного, что он потратит на это силы и время. Вора нужно выследить. Смеха ради он оставил на столе сломанный карандаш, шесть мармеладных конфет с пиратами и одну игральную карту. В холодильнике он оставил тарелку с ровно двадцатью пятью ломтиками копченой колбасы, десятью ломтиками ветчины и пять колец красного сладкого перца. Каждое утро пять дней подряд он исследовал кухонный пол, но никаких следов не обнаружил. На шестой день пропали карандаш, три мармеладных конфеты, семь ломтиков колбасы, два ветчины и одно кольцо сладкого перца. Следы были между столом и холодильником и около двери, которая вела в подвал. Рольд присел на корточки и внимательно их рассмотрел. «Такие маленькие. Должно быть, это ребёнок». Рольд пошёл по следам в коридор и, встав у окна, он наконец-то понял, только ребёнок смог бы в него пролезть. «Значит, это ворует ребёнок. Ночью. Но зачем ему упаковочная плёнка?» Ремонтируя пол в одной из комнат на втором этаже Рольд все не мог перестать думать о своем ночном госте. Ему хотелось бы списать это все на невинные детские шалости, но он не мог. если ребенок регулярно приходит и крадет у них продукты, кастрюли и бумажное полотенце, значит он живет в нищете, но в кор нет нищих семей. Судя по размеру ботинка рольд решил, что ребенок небольшого роста и некрупный, наверное мальчик. Рольд не мог утверждать, что знает всех детей в городе, но был знаком со многими и поэтому имел представление об их семьях. И ни один из этих детей не мог быть участником истории, развернувшейся на кухне его трактира. Трое сыновей пекаря, конечно, могли бы учудить что-то подобное ради баловства, но устроить кражу со взломом точно нет. Рольд с трудом мог себе представить, что кто-то из них пролезает в это узкое окно. но еще больше он был уверен, что они разбудили бы весь трактир еще на полпути к нему. Это были шумные мальчишки. Настолько шумные, что когда они играли в молчанку, все в округе затыкали уши. Размышляя об этих громких ребятах, Рольд внезапно подумал о том, как хорошо, что у него нет детей, и заранее пожалел бедного учителя, которому однажды придется сражаться с их гормонами. Зато при мысли о дочери полицейского, его сердце просто таяло от умиления. Самое чудесное маленькое создание, которое он когда-либо встречал. Всегда в платьице, с косичками, как будто бы жительница домика в прерии, а не желтого кирпичного дома. А какое у нее красивое имя — Лаура. Но кроме сердца Рольда, вряд ли Лаура что-то когда-то украла. Тогда кто же это был? Рольд прокручивал в голове все варианты. Он не мог представить, что кому-то из этих детей пришло бы в голову пойти ночью на поиски еды. Ему казалось, что у них дома было всё необходимое. А если бы они что-то и украли, родители бы рано или поздно это обнаружили. Рольд не любил распускать сплетни, поэтому и о кражах в трактире никому не говорил. Иногда он как бы невзначай спрашивал посетителей, есть ли на острове семьи в тяжёлом финансовом положении. Те, кто не может обеспечить себя самым необходимым. Гости в баре почёсывали бороды и припоминали жалкую на вид старушку с детской коляской, которая всегда ходит у свалки, Болвана со старой фермы с шотландским пони и трёх пьяниц, которые обычно собирались в палатке у паромного лагеря. Однако гости быстро сошлись на том, что все эти люди нищими не были. У пьяниц, очевидно, хватало денег на выпивку, у болвана на еду, и уж точно сам он ел больше, чем его бедные пони. Старушка так вообще жила в красивом доме с соломенной крышей на повороте к -э брю. А в саду у них были аккуратно постриженные кусты и небольшая ветряная мельница. Её муж, ныне пенсионер, раньше держал книжную лавку. У старушки просто было не всё в порядке с головой. На севере жила немного странная семья хордеров. К их дому сложно было подобраться. Глава семейства всегда ездил по округе с разного рода мусором, но только из-за этого их нельзя было назвать нищими. Тем более, что мусора у него было предостаточно — Его жену тоже сложно было назвать нуждающейся, потому что, по словам почтальона, она была очень толстой. Но её на юге Ховида уже давненько никто не видел. Рольд вспомнил, что у хордеров был ребёнок. Был. Все на острове знали, что его дочь утонула в море. Бедняжка. Рольд даже не мог себе представить, каково это быть родителем и пережить такую трагедию. А за несколько лет до этого хордеры потеряли ещё одного ребёнка. с ним тоже произошел несчастный случай. По рассказам Роальд понял, что это был брат-близнец девочки. Как же жестоко может быть судьба? Если вы не родились сумасшедшим, то после таких переживаний вы им точно станете. Роальд вспомнил, как гудел полицейский вертолет, который без устали кружил над островом в поисках пропавшей девочки. Но если бы они нашли труп? Наступил момент, когда все хотели наконец найти тело девочки. Рано или поздно надежда умирает, как медленно догорает костер, становясь слабыми тлеющими искрами, желанием просто найти тело. Чтобы на этом все закончилось. Только представьте себе, каково это. По понятным причинам трактирный вор не дочка Хордеров. Тогда кто? Гном? Рольт отбросил эти мысли и встал из-за стола. Если бы на острове появился голодный гном, испытывающий нежные чувства к упаковочной пленке, то он бы об этом уже знал. «А не выпить ли пиво, подумал Рольд. Он сел за письменный стол, его взгляд уперся в телефон. Черная трубка дуга из зеркально- гладкого бакелита послушно лежала сверху. Там, где ее касались масляные пальцы посетителей, трубка была матовой, а некогда прозрачный дисковый номера теперь стал серо-коричневым от крыльи и грязи. Реом с круглым отверстием у цифры 4 было написано: Хик. H-I-K. Рольд сделал глоток пива. Хик. Почему он раньше этого не замечал? Может, потому что раньше сделать телефонный звонок для него было проще простого? Но не сейчас. Он прекрасно понимал, что надо позвонить в полицию, да и с главным полицейским у него сложились хорошие отношения. Он был отличным парнем, стоило ему только снять форменную фуражку. Рольд медлил. Но почему? Сделав ещё один глоток, он почти решился. Он вытер с губ пенку и поставил пустую бутылку на стол. Сначала он всё выяснит сам. Незачем поднимать шум, да и у полицейского полно других дел. Ночной гость всегда приходил в трактир с перерывом в несколько дней. Рольд выждал четыре дня. На пятый день он рано лёг, чтобы подремать несколько часов и встать к полуночи. Проснувшись, он тихонько прокрался в кухню и стал ждать. На этот раз он приготовил разнообразную приманку и даже достал с полки журналы с Дональдом Даком. Если в трактир заходили дети, то от этих журналов они просто не могли оторваться. Приманку он оставил на кухонном столе. Если бы он мог включить свет, то полистал бы книгу или тот же журнал с Дональдом Даком, но это было исключено. Любой свет был виден в окно. В какой-то момент Рольд задремал и положил голову на стол, а около пяти часов утра резко вздрогнул и проснулся. Но на кухне было тихо, и Рольд поплелся в спальню. Точно так же Рольд провел еще несколько ночей, но никто не пришел. А вот в ночь на вторник произошло нечто странное. В этот раз Рольд сварил себе чашку крепкого кофе в надежде продержаться до утра, Поэтому в половине третьего ночи он еще был бодр. Он сидел и думал о счетах, запасах виски, бывших коллегах, бывшей жене, средстве от мышей и ставках на футбол. Ему это даже нравилось, сидеть здесь одному и размышлять, пока все остальные спят. За окном дул сильный ветер. Вывеска у входа раскачивалась и скрипела, а кирпичную стену со скрежетом царапал куст. Вдруг Рольд услышал еще что-то. Звук из дальней части здания, не похожий на остальные. Звук был очень приглушенный, но все же Рольд его слышал. Он встал и тихими медленными шагами стал пробираться туда, где мог затаиться. В углу рядом с дверью в столовую он мог спрятаться за высоким шкафом и остаться незамеченным. Он слышал, как ручка от коридорной двери медленно повернулась. Саму дверь он не мог разглядеть. но он отчётливо видел холодильник. А потом и мальчишка. Рольд замер. Маленькое создание подошло к холодильнику. Хорошо, что последние часы он провёл в темноте, и его глаза привыкли к ней, иначе он бы ничего не увидел. Но Рольд мог отчётливо разглядеть очертания ребёнка. Маленький мальчик, коротко стриженный, худой, с большой сумкой, а может, рюкзаком в руках... Он двигался легко и на удивление бесшумно. Рольт не слышал ни единого его шага. Мальчик не стал включать свет. Очевидно, что он знал дорогу к холодильнику. Он приоткрыл его совсем чуть-чуть, но достаточно чтобы увидеть что лежит внутри. Сейчас мальчик стоял спиной и свет из холодильника не выдавал его лица, но рольда удалось разглядеть темные встрепанные волосы и коричневый свитер в оранжевую полоску. Мальчик вытащил контейнер с едой и закрыл холодильник. В контейнере были остатки вчерашнего ужина Руальда. Мальчик понюхал содержимое. Жаркое из говядины, пальчики оближешь. Он залез в жаркое руками и попробовал его на вкус. Потом убрал контейнер обратно в холодильник. И снова, не издав ни единого звука. Только резиновые вставки холодильника причмокнули, когда закрылась дверь. Мальчик облизал пальцы и повернулся к столу, за которым до этого сидел в ожидании роль. Одной рукой он потянулся за журналом про Дональда Дака и на секунду в небольшом лучке света показался Скрудж МакДак. Потом все снова потемнело. Мальчик поставил на стол рюкзак, взял несколько самых нижних журналов из стопки и убрал их в сумку. Теперь он потянулся к стеклянной вазе с конфетами и захватил горсточку. Лакричные постилки и мармеладные мишки оказались в боковом кармане сумки. Одной постилке не хватило места, и она шлёпнулась на пол и покатилась по плитке. Мальчик притих. Он не двигался и ждал. Рольд тоже. В доме не было ни звука, поэтому мальчик опустился на корточки и повёл рукой в поисках конфеты. Найдя её на ощупь, он запустил её прямиком себе в рот. «Хочет ли он взять что-то ещё?» пойдет ли на склад. Роальд решил не выдавать себя прямо сейчас. К своему собственному удивлению, он наблюдал за своим скромным гостем не только с любопытством, но и с невероятной нежностью. Было что-то трагичное в том, что для этого ребенка происходящее уже вошло в привычку. Роальд не злился, он сочувствовал и восхищался. Теперь же мальчик начал очень осторожно изучать содержимое ящиков и шкафов. Время от времени в комнате появлялся еле уловимый луч света и снова пропадал. Некоторые вещи из ящика плавно перекочевали к мальчику в сумку, Роальд пытался угадать, что именно. Может быть, кухонный венчик? Ещё, кажется, две прихватки. Или одна. Наконец, гость поднял сумку и пошёл обратно к двери. Роальд думал, как же ему поступить. А может, перестать прятаться? Выйти из-за шкафа прямо сейчас? Но если он сделает это, то напугает ребёнка до смерти. Тогда лучше дождаться, когда мальчик полезет в окно. Какого чёрта? У ребёнка есть план, а у него нет. Мальчик пропал из поля зрения Роальда. Послышался тихий скрип. Значит, кто-то открыл и закрыл дверь. Рольд услышал какой-то звук из коридора, где-то между дверью и складом. Если бы он не ждал этого звука, то никогда в жизни бы его не заметил. Словно просто подул ветер. Рольд всё ещё стоял за шкафом и собирался с мыслями. Наконец он вышел. Прекрасно понимая, что воришка сейчас опустошает склад, Рольд не пошёл в сторону двери и коридора. Он прошёл через другую дверь прямиком в холл трактира, а затем к двери главного входа. Он двигался бесшумно, как никогда прежде, но всё ещё был рад, что гул ветры немного его прикрывает. Он очень осторожно закрыл за собой входную дверь, и притаился около трактира в ожидании своего гостя. Вокруг не было ни души. Только рядом на клумбе покачивались от ветра кусты, а их тени отражались в свете уличного фонаря. На дороге тоже было тихо. В это время суток редко кто выходил на улицу. Руальд тихо пошел вдоль трактира, завернул за угол, чтобы видеть задний двор и открытое окно подвала. Свет уличного фонаря сюда уже не доставал На дорогу и дом свой слабый свет проливала луна. Что-то выпало из окна. Судя по всему, туалетная бумага. 12 рулонов, которые вполне могли застрять в окне. Потом выпал какой-то странный свёрток. Да, должно быть клиентчатая скатерть. Потом выпала сумка. Наконец, показались две худенькие ручки в полосатом свитере. А теперь и сам ребёнок. Полностью выбравшись из окна, он прикрыл его, взвалил на спину сумку, поднял все рулоны, свернутую скатерть и поспешил по асфальтной дороге. Рольд следил за ним, но так и не смог показаться. Тогда он решил пойти за ним вслед, в полной темноте. Мальчик не бежал, но и не шёл. Он как будто бы парил над землёй. Рольд сразу же вспомнил о полевых работниках, например, в азии, которым приходится долго переносить на своих плечах тяжелые грузы. Но больше всего Рольда удивляла не походка, а направление. Ребенок шел на север, значит он живет в одном из этих домов на окраине. Рольд не знал, что там есть дети такого возраста. Дорога к северу от Корстода не была освещена. На мгновение Рольд задумался, а стоит ли ему идти дальше? «Ведь ему предстоял путь в кромешной темноте, но на небе светила луна, словно золотистая сабля и отражала далёкие лучи солнца. Пусть совсем слабо, но они светили. Достаточно для того, чтобы Рольд не упустил это маленькое создание из виду». «А что, если маленькое создание заметило Роальда? Он не хотел испугать ребёнка». Рольду повезло, что дорога была извилистой и с зарослями с обеих сторон». Так у него была возможность скрыться в случае, если ребёнок вдруг его заметит. Кроме того, рольд понял, что не поспевает за ним. «Здоровый, как бык», — подумал рольд Через некоторое время заросли стало меньше, появились одинокие дома и немногочисленные уличные фонари. Роальд заметил, что ребёнок тоже избегает света. От одного фонаря он свернул в поле. рольд пошёл за ним. Где-то посередине поля Ему пришлось остановиться, чтобы отдышаться. Тем временем мальчик исчез в темноте. Неужели он и правда идёт на Ховедет? «Дорогая Лив, недавно ты начала было рассказывать мне о каких-то ловушках, которых тебе нужно остерегаться, но резко замолчала. Меня это беспокоит. О каких ловушках ты говоришь? Что ты скрываешь от меня? Ох, если бы ты только сейчас могла прийти и побыть со мной немного!» Я так скучаю по тебе. С любовью, мама.